Характер взял мел в левую руку и попробовал писать. Но и буквы стали складываться в такое же бормотание, содержание которого могло быть только одно. Ни в чём нет никакого смысла. Существование человека бессмысленно, оно трагично из-за его бессилия действовать и его бессилия договориться. Занес медленно опускался. Такое-то время в зале ещё удерживалась сосредоточенная тишина и наконец она взорвалась громом рукоплесканий. Занавес вознеслось, посреди сцены стоял оратор. Аплоации явно предназначались ему как режиссёру этого потрясающего спектакля. Оратор Генри Дарч сдержанно поклонился, но публика не переставала аплодировать. Ждали двух героев вечера. Занавес упал, и внёс пошёл вверх. Из левой кулисы на сцену лёгкой молодой походкой вышла Эва Фарадей, маску она держала перед собой. Актриса стояла выпрямившись, давая публике возможность рассмотреть своё красивое, чистое лицо, так непохожее на то, которое она держала в руке и которое ещё минуту назад казалось чуть ли не её собственным. Рукобистания опять загремели и стихли, а потом снова набрали силу. Винси! раздался чей-то крик, его поддержали другие голоса. Винси! Винси! Винси! Вин Все взгляды обратились к правой кулисе, из которой по законам сценической симметрии он должен был выйти. Занавес упал ещё раз и ещё раз поднялся вверх. Но на сцене по-прежнему были только Эва Фарагой и Генри Дарси. Публика облизывала Ньютомина. Восклицания "Vinci, Vinci!" сбивали ритм рукоплесканий и снова растворялись в них. Ещё трижды поднимался и опускался занавес. Эва Фаррадей и Генри Дарки стояли неподвижно, словно престижные авации, устроенные отсутствующему. Наконец, занавес опустился в последний раз, в зале зажглись свет, Стивен Винчи так и не появился. Нечто разочарованная публика неспешно двинулась к выходу. "Странно всё-таки", говорила Карлайн, просовывая руку в рукав пальто, которое подавал ей Паркер. "Вроде бы для людей, так упорно добивающихся признания публики, Появление на сцене в минуты подобного триумфа должно быть настоящим удовольствием. Я много раз видела Винси, и у меня сложилось впечатление, что ему это ужасно нравится. На некоторых спектаклях он даже вёл себя немного старомодно, прикладывал руку к сердцу, кланялся низко, как это делали актёры в прошлом веке. А ведь такую стихийную овацию и припомнить трудно. Зал ведёт себя подобным образом нечасто, а Винси сегодня не вышел. Может, у них это такие штучки, предположил Алекс. Если уж, мол, я вам так нравлюсь, сделаю такой вид, будто мне ваши хлопотки безразличны, и тогда, держись, помимо восхищения, я заслужу и ваше уважение. Может, он так и рассуждает. А может, просто куда-нибудь торопился, на свидание или на поезд? Они вышли в толпе зрителей, возбуждённых ещё больше, чем он тракте. Сели в машину. Клуб Зелёное перо, членом которого состоял Алекс, Доктор был недалеко от камерного театра, и они добрались туда только через четверть часа. Ехали молча, каждый думал о спектакле. Только когда устроились за столиком на удобных мягких стульях и Алекс заказал закуску, настроение поднялось. "Я вам очень признателен за приглашение", начал разговор Перлайн, обращаясь к Паркеру. "Незабываемый вечер. Думаю, что мы ещё не раз вспомним его". "Да, но я забыла, что наша экспедиция скоро отправляется в путь". Она задумалась на мгновение, а потом посмотрела на Алекса. А может, господа, мы приедете туда, когда инспектор получит отпуск? Партнер улыбнулся. Мы знакомы без малого 20 лет. Вот этот самый Джо Алекс и я, вместе пережили тысячи печальных и весёлых приключений. Но в Араме вместе ещё не бывали. Я, разумеется, не говорю о удовольствии, какое достало бы мне встреча с вами. Программа экспедиции уже разработана и утверждена. Я о Том, знаете ли вы уже, что хотите откопать и где конкретно. Завязался разговор об археологии, и Алекс с удовольствием и некоторым удивлением слушал Поролайн, которая из хорошенькой, не очень умной и не слишком сообразительной девушки вдруг превразилась в человека, способного весьма уверенно рассуждать об очень сложных вещах и обрушивать на собеседника словно из рога изобилия даты и факты, относящиеся ко временам, о коих сам он имел туманное представление. Вынесенные из комнаты и чтения брошюр на исторические и географические темы. Первойлайн учёные, перволайн исследователи была совершенно не похожа на перволайн в вечернем платье с глубоким декольте и длинным хвостом волос, укреплённым высоко на затылке.